Человек, который хочет сделать солнце Верхом на олене ехал по тундре человек, закутанный в теплые тунгусские одежды. В правой руке он держал небольшую палочку, при помощи которой управлял оленем. И всадник и олень, видимо, были измучены долгим путем. Человек подбодрял себя и оленя песней. Холодный ветер, сильный ветер, прямо в ноздри ветер, и на четырех ногах трудно бежать в такой ветер. Всадник легонько похлопал оленя по шее и палочкой указал, куда они держат путь. Олень понял. Он мотнул усталой головой, приподнял ее, фыркнул и прибавил ходу. И когда первые фонари блеснули из-за горизонта, как яркие луны, олень побежал еще быстрее, забыв о трех сутках непрерывного бега. «Вот молодец! Вот хорошо бежишь! Скорее добежишь, скорее отдохнешь!» — продолжал напевать человек. «Вон и дом из дерева, вот и дом из камня, «вон дом изо льда, вот солнце, сделанное человеком, «чтобы отгонять мрак. «Одно солнце, два солнца, три солнца, «много солнц, они связаны жилами оленя «и прибиты к столбам, вот уж и люди видны, «которые умеют делать солнце. «А Шихин тоже скоро научится делать солнце «и будет жить в большом доме, «и солнце будет у него в комнате. «Эй, эй, послушай, человек, «обратился он к встречному, «где хозяин живет? «Хозяева были». «Да все вышли», — ответил бородатый человек с вологодским выговором. Ашихин остановил оленя и с огорчением посмотрел на бородатого человека. «Куда вышли?» — спросил он. «Да кого тебе надо? Какого хозяина?» «Ишь, запарил животное», — заметил бородач, глядя на вздымавшиеся бока оленя. «Кого?» Ашихин в замешательстве почесал затылок, запустив руку под меховой шлем. Он искал нужные слова. Бородач терпеливо ждал. Ну, хозяин, самый главный, который у вас, самый, самый главный. Бородач смехнулся. Главный инженер, что ли? Ашихин неуверенно кивнул головой. Поезжай прямо по улице. Вон дом около фонаря, видишь, а следующий будет инженера Пекина. Понимаешь, Андрей Пейкин, главный инженер. И лапареон он у нас, толковая башка. Ашихин поблагодарил и тронул палочкой оленя. Олень вздохнул и зашагал. Все дома были одинаковые. И все фонари одинаковые. А Ашихин постеснялся спросить поточнее, у которого фонаря дом главного. Мудреная штука, город. Вот Ашихин проскакал на своем рогатом скакуне сотни километров по тундре, без дорог, без карты, без компаса, и не сбился с пути, и не сделал ни одного лишнего километра. А на этой городской улице он сразу заблудился. И зачем люди в городах делают все такое одинаковое? «Подожди», — сказал Ашихин оленю, «вот идет какой-то человек». Ашихин спросил, где дом Пелькина. «Да вот, он и есть», — отвечал прохожий, указывая на дом, возле которого остановился Ашихин. «Только он еще спит». «Ничего, я подожду», — обрадовался Ашихин. И едва только Ашихин спрыгнул, уставшее животное повалилось на снег, легло на бок и начало лизать в снег. Ашихин уселся на ступеньках, погружаясь в дремоту. Ему снился чудесный сон. Он видел шары, много шаров, они были сделаны из льда. Ашихин брал в руки шар, сдавливал ладонями, и шар вдруг начинал светиться, как те солнца, которые привешены к столбам. Потом он бросал яркие шары, и они катились по снегу, раскатывались во все стороны, бежали все дальше по тундре к поселкам, к рыбацким хижинам на берегу моря, скативали на столбы и светили, ярко и весело светили. Жители смотрели и хлопали в ладоши, и хвалили Ашихина, который научился делать солнце, на радость людям. «Ты что тут сидишь?» – вдруг услышал Ашихин женский голос и с трудом открыл глаза. Ресницы слиплись от мороза и покрылись синие. «Замерзнешь!» Перед ним стояла румяная молодая девушка. Ниерусый локон, выбившийся из-под шапки, совсем посидел от ини. И этот серебристый локон придавал свежему молодому лицу девушке особую прелесть. Быть может, Ашихин и в самом деле замерзает, и видит перед собой смертью, п -п перед смертью хорошую, светлую девушку. Она улыбается ему, и он отвечает ей с улыбкой. Я приехал к главному, к Пельтину. К главному Пельтину, продолжала улыбаться и спрашивала девушка. Ее зубы сверкали при свете фонаря, как молодой снег. Почему ж ты не постучался? А Шихин посмотрел на небо, но свет фонаря мешал ему видеть звезды. Я рано приехал, ночью приехал. Будить не хотел, отвечал он. Девушка нажала пуговку, дверь открылась, и на пороге показался человек в шерстяном свитере, кожаных брюках и меховых сапогах. «Здравствуй, Пелькин! Вот тебя тут ожидает товарищ. Он, кажется, всю ночь просидел на крыльце». Через несколько минут все втроем уже были в комнате Пелькина. «Ну, рассказывай, зачем приехал, товарищ?» – радушно обратился к нему Пелькин. Ашихину приятно было видеть, что у главного лицо северянина, лицо лопаря, но Ашихин... Не знал по-лапарски, а по-русски хотя и говорил, но плохо. «Ты кто?» – спросил Пейкин. «Ламут», «Тунгус», а «Ашихин». Ашихин приготовился рассказывать, зачем приехал, но слова не шли. Развлекала необычайная обстановка этого дома. На табурете стоял блестящий, золотистый, вогнутый диск. В нем красным накалом горела звезда. Диск был похож на осеннее солнце, когда оно только показывается над горизонтом и снова заходит. И от солнца шло тепло. Яркая лампа светила с потолка. Много он видел ярких ламп, их называют электрическими. Слово, которое он слыхал, знает, но еще не может ни выговорить, ни тем более понять. «Я хочу с тобой работать, хочу учиться, хочу уметь делать солнце, лампы», — сказал он. Пелькин и Колосов переглянулись. — Прекрасная находка, — сказала она быстро Пелькина. — Нам надо как можно больше привлекать к работам местное население. — Я беру Ашихина к себе, — сказала Вера. — Он будет работать вместе с Джимом, негр и тунгус. — Отлично. Ашихин научит Джима любить север. — Подожди. Дай подумать, Вера, — сказал Пелькин. Приход Ашихина взволновал Пелькина. Он вспомнил свою жизнь, свою карьеру от лопарского мальчика, бродившего со стадами оленей по тундрам до главного инженера за полярной линии электрификации север. Путешествие на ледоколе, полет на аэроплане, аварии, первое знакомство с переносной ветросиловой установкой, сыгравшей такую роль в его судьбе, педагогические курсы в Мурманске, годы учения в Ленинграде, Перекин был одним из первых нацменов Севера, поднявшихся на уровень высших технических знаний, за ним идут другие. Вот этот Ашихин. Ты хочешь учиться? Это хорошо, Ашихин, Научиться лучше в большом городе. Тебе нужно ехать в Ленинград, в Институт народов Севера». Ашихин отрицательно покачал головой. «Я знаю, там есть наши. Я слыхал о Ленинграде. Только я здесь хочу. Может быть, моя голова не такая, что надо в Ленинград? Я попробую здесь. Поработаю». «Может быть, ты прав». «Да, прав». С той же задумчивостью продолжал Пелькин. «Здесь тоже можно учиться. Хорошо, оставайся. Можешь жить пока у меня. У меня есть олень. Он лежит и отдыхает. Устроимый оленя. Издалека приехал?» Ашихин назвал оленеводческий колхоз, отстоящий от на километров на триста. Пелькин покачал головой. «Хочу делать лампы». «Делать лампы можно скоро научиться», — ответил Пелькин. «Только лампы делают не здесь, а в Ленинграде». На лице Ашихина отразилось плохо скрываемое разочарование. «Ты не огорчайся», — утешил его Пелькин. Он вынул лампочку и показал ее Ашихину. «Тунгус почти с благоговением». Принял ее в свои руки и держал бережно, как драгоценность. Так держит только археолог редчайший предмет старины. Пелькин ввинтил лампочку и включил свет, а Шихин хлопнул в ладоши. «Ну отдохни, выспись, а потом примемся за работу», – сказал Пелькин. «А олень?» «Хорошо, давай раньше устраивать твоего оленя», – рассмеялся Пелькин. «Ему понятна эта забота об оленях. Животное, которое строит, стоит этих забот. Без оленя едва ли могло бы существовать человечество в северных широтах». Не было бы на свете ни Пелькина, ни Ашихина, ни... Оставшись в доме один, Ашихин подошел к выключателю и долго осматривал его, осторожно трогал пальцем, повернул, как Пелькин. Свет в лампе погас. Ашихин испугался и повернул еще раз. Свет снова вспыхнул. Ашихин вскрикнул от радости. Он тоже умеет делать свет. Это совсем не трудно.